1 марта 1216 года, в первый день Нового года, по тогдашнему счету, выступил Мстислав с новгородцами на зятя своего Ярослава. И через день же обнаружилось, как сильно было разделение и вражда сторон в Новгороде. Несмотря на то, что в Новгороде все целовали крест Стоять единодушно за Мстислава, четыре человека, собравшись с женами и детьми, побежали к Ярославу. Их имена Владислав Завидец, Гаврила Игоревиц, Георгий Ольксениц, Гаврильц Мелятиниц. Мстислав отправился озером Селигером. И, вошедший в свою торопецкую волость, сказал новгородцам, «Ступайте сбирать припасы, только людей не берите в плен». Те пошли, набрали корму для себя и для лошадей. И когда достигли верховьев Волги, то получили весть, что брат Ярославов, Святослав Всеволодович, с десятитысячным войском осадил Мстислава в город Ржевку, где посадник Ерун отбивался от него сотню человек. У Мстислава с братом Владимиром Псковским было всего 500 человек войска. Несмотря на то, они двинулись на выручку ржевки, и Святослав побежал от нее, не дождавшись новгородских полков, а Мстислав пошел дальше и взял Зубцов, город Ярославов. На реке Вазузе настиг его двоюродный брат Владимир Рюрикович Смоленский со своими полками. Несмотря на эту помощь, Мстислав не хотел идти дальше, и, ставший на реке Холохольне, послал вторжок к Ярославу с мирными предложениями. Но тот велел отвечать, «Мира не хочу. Пошли, так ступайте. На одного вашего придется посту наших». Ростиславичи, получив этот ответ, сказали друг другу, «Ты, Ярослав, с плотью» а мы — с крестом честным, и стали думать, куда бы пойти дальше. Новгородцы, которым прежде всего хотелось очистить свою волость, уговаривали князей идти к Торжку, но те отвечали им, «Если пойдем к Торжку, то по пустошам — новгородскую волость, пойдем лучше к Переяславлю, там у нас есть третий друг». Ростиславичи были уверены, что Константин Ростовский вступит в союз с ними против младших братьев. Они двинулись к Твери и стали брать села и жечь их, а об Ярославе не знали, где он — в Торжке или Твери. Услыхав, что Ростиславичи воюют тверские села, он выехал из Торжка в Тверь, взявши с собой старших бояр и новгородцев, молодых — по выбору, а новоторжцев — всех и послал из них сто человек с небольшим отборным отрядом в Сторожу. Но в пятнадцати верстах от города, 25 марта, наехал на них воеводом Стислав Ерун с молодой дружиной, 33 человека взял в плен, 70 положил на месте, остальным удалось убежать в Тверь. Получивший этот первый успех, который дал ратникам их возможность беспрепятственно собирать съестные припасы, Ростиславичи послали смоленского боярина Яволда в Ростов к князю Константину Всеволодовичу приглашать его к союзу против братьев. Провожать посла до рубежа отправили Владимира Псковского с псковичами и смольнянами, а сами с новгородцами пошли дальше, пожгли села по рекам Шоша и Дубне, Тогда как Владимир Псковский взял город Константинов к снятин на устье большой мерли, и пожег все по Волжье. Константин Ростовский не замедлил ответом он послал воеводу своего Еремея сказать Ростиславичам Князь Константин кланяется вам. Обрадовался он, услыхавший о вашем приходе, и посылает вам в помощь пятьсот человек, а для остальных рядов. Пошлите к нему Шурина его Всеволода, сына Мстислава Романча Киевского. Ростиславичи отпустили к нему Всеволода с сильным отрядом, а сами пошли вниз по Волге. Потом, чтобы скорее окончить поход, бросили вазы и, севшие на коней, поехали к Переяславлю. 9 апреля, в светлое воскресенье, к Ростиславичам, стоявшим на реке Саре, Пришел Константин Ростовский со своими полками, но он боялся, что оставил свой город без защиты, почему Ростиславичи отправили в Ростов Владимира Псковского с дружиною, а сами с Константином пошли к Переяславлю и стали против него на Фоминой неделе. Здесь, под городскими стенами, они захватили в плен одного человека, от которого узнали что Ярослава нет в городе, пошел к брату Юрию с полками, с новгородцами и новоторжанами. А князь Юрий с братьями Святославом и Владимиром выступил также из своего города. Войско младшие все Всеволодовичи собрали большое — муромцев, бродников, горочан и всю силу Суздальской земли. Погнали всех из сел — У кого не было лошади, тот шел пешком. «Страшное было чудо и дивное, братья», — говорит летописец. «Пошли сыновья на отца, отцы на детей, брат на брата, рабы на господина, а господин на рабов». Каким же образом это случилось? Не должно забывать летописного известия, где говорится о смуте, по смерти Всеволода, когда одни признали старшинство Юрия и остались у него, а другие пошли к Константину в Ростов. Могло случиться, что члены одного семейства могли разойтись таким образом в разные стороны. Бояре, убежавшие в Ростов, оставили села во Владимирской области, и теперь рабы их, погнанные из поселений, шли против них с Юрием. Не забудем также, что новгородцы, преданные Ярославу, шли против своих братьев, находившихся с Мстиславом. Ярослав и Юрий с братьями стали на реке Гзе, Мстислав и Владимир с новгородцами поставили полки свои близ Юрьева, а Константин Ростовский стал дальше со своими полками на реке Липеце. Когда Ростиславичи завидели полки Ярославовы и Юрьевы, то послали соцкого Лариона сказать Юрию «Кланяемся». «У нас с тобой нет ссоры. Ссора у нас с Ярославом». Юрий отвечал «Мы с братом Ярославом один человек». Тогда они послали сказать Ярославу «Отпусти новгородцев и новоторжан, возврати волости новгородские, которые ты захватил, волок, с нами помирись и крест целуй, а крови не проливай». Ярослав отвечал, «Мира не хочу, новгородцев и новоторжан при себе держу, вы далеко шли и вышли, как рыба насуха».